К вечеру голова снова гудела от количества просмотренного, прочитанного, подписанного, неодобренного, отправленного на доработку. Поток документов не иссякал, конца и края ему не видно. Только гияре начало казаться, что стопки с переданными от владыки бумагами уменьшаются, как начали приходить следующие, помощник только успевал скрывать документы и рассортировывать их. Магическое обучение, артефакты, магические услуги. Особняком шли камни-шариты, используемые для оплаты магических товаров и услуг. Очень сложно регулировать их обращение. Еще сложнее отлавливать на черных рынках. Камни создавались магически и делались специально для того, чтобы хоть как-то ограничивать покупку-продажу артефактов только для магов. Слишком много происходило случаев, когда не маги или имеющие слабые способности покупали магические предметы, от которых страдали сами, а зачастую и окружающие. Так одно время были очень популярны персональные охранные артефакты. Их цепляли на себя и к одежде все, кому не лень. Да только сколько мальчишек и девчонок-карманников остались без рук, в прямом смысле этого слова, не сосчитать. если бы только карманники, хотя и их было очень жалко, доходило до абсурда. Жены, решившие постирать пальто мужа, начавшие выкладывать перед этим все из карманов, теряли в лучшем случае часть пальцев. А дети, залезшие в сумку к родителю в поисках сладостей, как им объяснить, что это опасно? В общем, артефакт приносил значительно больше вреда, чем пользы. И потери от него... шли выше, чем от воровства. Но бдительные граждане, желающие обезопасить себя и свое имущество, все равно его приобретали. Именно это стало последней каплей, когда не только в Дарстейне, но и во многих других государствах, имеющих тесные торговые связи, было принято решение об ограничении продажи магических предметов населению. Вопросом такого регулирования занималось целое ведомство, которая напрямую подчинялась магическому советнику. Именно оттуда шло больше всего макулатуры. Я еще одну стопку документов подготовил, протиснулся боком в дверь лагор. Они договорились, когда Гияра одна, стучать не обязательно. Куда положить? Положив в камин, пусть им завтра на растопку. Не задумываясь, ответила Яра. А парень чуть не споткнулся и не выронил кипу бумаг. На подоконник поставь», — махнула рукой женщина. Чувство юмора у ее помощника предстояло развивать и развивать. Ира Даркур только вздохнула. Видимо, места для цветов на подоконнике не останется. А еще это поручение Велиорана касательно оков власти. От владыки ей передали несколько. зачарованных пергаментов с крохами информации о боковых. Но ничего о том, как можно предотвратить перемещение их пространственным магам не нашлось. При этом отмечалось, что пространственный маг вполне мог призвать оковы, если между ними установлена связь. Разорвать связь невозможно. артефакт выбирает таких магов сам. И самое гадкое, что Яра не видела такой уж необходимости защиты оков от пространственного мага. Валерия же, уже наученная предыдущим опытом, вряд ли призовет их во второй раз. Очередная проверка. Впрочем, сам факт возможности поработать с оковами сродни подарку. Неважно, завершится ли исследование удачно или нет. Когда еще выпадет подобный шанс? За окном давно стемнело, лагор был отпущен домой, а Геяра все еще разбирала бумаги, когда услышала ненавязчивое покашливание. Подняв глаза, женщина наконец заметила владыку, который стоял в дверях, облокотившись плечом о косяк. Советница отодвинула бумаги и откинулась на спинку кресла, глядя на правителя. Приглашать его в кабинет поздно, В дверь он зашел, оставалось дожидаться, когда пройдет дальше. «Некоторые уже ко сну готовятся, а ты все на работе», — отметил Виллиаран. Он вчера в одностороннем порядке перешел на «ты». Гияра себе такого понибратства позволить не могла, даже получив официальное дозволение. «Странно, что мой начальник этим недоволен», — удивилась женщина. Обычно все радуются таким усердным работникам. «Хотелось бы, чтобы столь ценный работник продержался на работе подольше, а не сгорел за месяц», — серьезно сказал владыка. «Тогда незачем было отдавать мне такую прорву бумаг. То, что я тебе ее передал, совсем не означает, что ты обязана справиться с ними за неделю», — парировал Вел. «К тому же я обозначил направление твоей работы». Образование и оковы. Именно в таком порядке. Остальное идет подспудно. «Кстати, со вторым у меня проблема», — призналась Яра. «Блокировать оковы, скорее всего, не по силам даже объединившимся магам Ордена. Так что вариант лишь один. Чтобы носитель сам попробовал договориться, раз между вами есть какое-то взаимодействие». «Знаешь, я очень сомневаюсь, что попроси я их никуда не перемещаться, а они не откликнутся на экстренный призыв Леры», скептически прокомментировал ее идею вэл «Нужно выяснить это экспериментальным путем», предложила свой излюбленный вариант советница. «Спорим, Ада Альвейн убьет тебя раньше, чем ты закончишь эту фразу», заулыбался Велиаран, представив реакцию друга. Чтобы эксперимент прошел чисто, необходимо создать реальную угрозу жизни пространственного мага. Поверь, на что-то мнимое оковы не купится. Владыка. Серьезно начала Яра, решив все-таки высказаться. Мощь оков как артефакта трудно переоценить. Я лично не вижу никакой возможности заблокировать их воздействие. так как для этого нужна сила не просто сопоставимая, а даже превосходящая. Я с удовольствием займусь исследованием. Это честь для меня как для мага. Но я не просто не гарантирую результат. Я заранее почти уверена в его отсутствии. И я хочу, чтобы вы это понимали и не требовали невозможного». Велиоран оглядел кабинет. На кресле для посетителей лежала стопка бумаг, Подоконник, около которого он стоял, тоже не пустовал. Ничего не оставалось, как присесть на краешке стола советницы. Благо, его размеры позволяли такой маневр без вторжения в личное пространство женщины, чего она так явно не любила. Гияра, на совете ты сама высказала точку зрения, что пространственный маг нам нужен. Более того, Валерия, хорошая девушка, «Знакомы ли вы с ней или нет? Но не думаю, что ты желаешь ей смерти. Ведь так?» «Конечно, не желаю. Откуда вообще такие предположения?» Возмутилась Яра. «Потому что, если мы не найдем способ, как блокировать перемещение артефакта, ее жизнь на Минардине продлится недолго. Если ты готова принести клятву о соблюдении абсолютной тайны, я посвящу тебя в тонкости всей ситуации». «Это не недоверие», — пояснил просьбу мужчина. «Просто есть куча способов развязать язык или просто пробиться ментально к знаниям». Вэл вопросительно взглянул на советницу. Гияра без колебаний протянула руку. Сплетение пальцев и магия начинает сливаться между ладонями подраспевные слова, которые навсегда врежутся в память, лягут поверх услышанных дальше слов. клянусь сохранить доверенное мне ото всех живых и мертвых которые примут меня в своей чертоги раньше чем я смогу произнести хоть слово из сказанного владыка кивнул принимая клятву аковы как обычно впитали в себя магию велиоран встал и подошел к камину подкинув в него дров вокруг лежало столько бумаги что хотелось Сжечь ее, ноги Яра не поймет и не одобрит. «Скажи, тебя никогда не удивляло, что на Минардине в один момент исчезли все пространственные маги?» Задал он вопрос. «Вроде этому есть логичное объяснение?» Яра задумалась. «Пространственных магов всегда было немного. Работа рисковая. Вот они и перевелись со временем». «Ну да», — усмехнулся владыка, «взяли и все разом перевелись». Велиоран задумчиво смотрел в огонь. Собственная стихия особенно любима магом, Сейчас она придавала сил, так как история выйдет долгой и непростой. «Ты ведь знаешь, что артефактов власти в нашем мире пять? Оковы, обруч, ошейник». и два перстня, составлявшие изначально пару, но потом поделенные между братьями в результате раздела государства Дишнайт на Файкур и Вернриар, начал рассказ мужчина. Есть мнение, основанное, правда, на легендах и преданиях, что тот, кто соберет их вместе, будет равен богам. Отсюда, наверное, и бытующее мнение о божественном происхождении артефактов. 150 лет назад случилась эпидемия легочной плесени, которая собрала небывалую жатву. Лекарство удалось получить далеко не сразу, а вот магия могла исцелять хворь без труда. Только магов-целителей на всех не хватало. И тогда один пространственный маг, семья которого, да и вся родная деревня, подверглась заражению и буквально на глазах вымирала, решился на отчаянный шаг. Он не обладал даже зачатками целительского дара, но решил, что собранные артефакты власти непременно это исправят. Он был из Сидрии, владыки которого принадлежал Обруч. Получить его не составило труда. Цель была исключительно благородная – «Спасти народ от эпидемии» и Обруч откликнулся. С и маг был знаком, Обруч его принял, а дальше даже расстояние не играло роли. Да только настоящего дара исцеления у него по-прежнему не было. Как я говорил, эти артефакты зависимы от магии. Он смог немного подлечивать, остановить течение болезни в своей деревне, но исцелить полностью не получилось. и пошел дальше. Следующим стал ошейник. Артефакты тянут силу из носителя, который не является их законным владельцем, так что пространственный маг, благодетель вынужден был торопиться. Весть о пропаже обруча не успела распространиться. Надо ли говорить, что когда он переместился к ошейнику, то и эта регалия откликнулась на отчаянный призыв. Если честно, я не знаю свойств других артефактов. Они держатся в строжайшем секрете. Даже в бумагах, которые я тебе передал, нет ничего ценного. Информацию о регалиях передают исключительно из уст в уста доверенным или наследникам. Но обруч и ошейник сменили основного владельца на временного. Но и этого ему оказалось мало. Есть версия, что из-за мощи, которую дали два артефакта, помноженные на навязчивую идею спасения мира и постоянное использование артефактов-накопителей, так как резерв мага пустел на глазах, он просто сошел с ума. Но перстень с левой руки ему, когда тот перенесся во дворец Файкура, не дался. Тогда этот спаситель решил, исключительно во имя благой цели, заполучить перстень силой. На его стороне было два мощнейших артефакта, которым ничего не оставалось, как подчиняться воле носителя. Началась бойня. Говорят, стены и полы дворца окрасились алым. Погибло несколько сотен минаров, большинство из которых маги, откликнувшиеся на зов своего владыки. Именно с тех пор Файкур пришел в упадок. Численность магов в тот день была минимум уполовинена, и погибли сильнейшие. Владыка сам лично снял перстень и отдал в руки пространственника, поняв, что дальнейшее сопротивление погубит последних магов. Но владыка Файкуру успел воспользоваться силой перстня, которая, надо отметить, уже подходила к концу, и послать ментальное сообщение, Спасибо судьбе он был ментальным магом, двум оставшимся владельцем артефактов. Моему деду и своему дальнему родственнику, хозяину правого перстня. И знаешь, я совсем не уверен, что мой дед и владыка Вернриара справились бы с обезумевшим пространственным магом, если бы тот уже заметно не исчерпал заложенную силу полученных артефактов. И если бы его сознание не начало в разрушаться под действием еще и третьего, они смогли его обезвредить не без труда, хочу заметить. Отец рассказывал, что после того боя дед сдавал на глазах. Собственно, прожил он после этого не полные три года, а владыка Вернриара и того меньше. Но двум владыкам хватило мудрости не экспериментировать. не развязывать новую войну, пытаясь присвоить артефакты, а отдать их законным владельцам. Возможно, вид обезумевшего мага так на них повлиял, но я рад, что хоть в этом они поступили правильно. Эти события, уложившиеся в сутки, конечно, они стали достоянием народа, все как-то объяснили ситуацию, что-то придумали, а еще владыки артефактов власти — Собрались едва ли не впервые за все время существования своих государств за столом переговоров и стали решать, что делать дальше. Все случившееся, особенно кровавая резня во дворце Пайкура, послужило прецедентом, показавшим, что отобрать артефакты и создать с их помощью реальную угрозу всему миру для пространственного мага вполне возможно. Где гарантия, что не найдется второй такой же, что решит подарить миру процветание, а потом не свихнется под действием неуправляемой мощи? И было принято решение относительно всех пространственных магов. Велиоран впервые посмотрел собеседнице в глаза. Конечно, она уже поняла, чем закончилась эта история. Собственно, к такому финалу все шло с самого начала. Неполные двое суток и пространственных магов не стало. Убили всех. Их на Минардине насчитывалось тогда двенадцать, младшему — четыре года. Уничтожили целые семьи, династии, чтобы наверняка избавиться от наследственности в магии. Тогда думали, что нашли оптимальный выход, дескать, маги, объединившись, Могут открывать порталы и без специального дара. О том, как это дается самим магам, никто из владык не знал и не представлял даже. Маги без пространственного дара, вынужденные объединяться и создавать портал, буквально выжигают свой дар, теряя его за несколько лет подобной работы. Вот это и оказалось реальной ценой. Если раньше порталами все пользовались свободно, то сейчас нужен очень серьезный повод для открытия любого перехода. Велиоран снова посмотрел на огонь. Он понимал поступок своих предшественников и даже не давал гарантии, что не поступил бы так же, будь он на том совете владык. Просто Вэл, в отличие от давно почивших, видел, к чему это привело. К застою в развитии мира, зависимости от других миров, оскудению рынка товаров, разрыва многих связей на самом Минардине. Думаю, ты понимаешь, что я безмерно рад появлению в нашем мире Валерии, но мою радость разделяют не все. Владыкам известна правдивая история, только Владыкам, а теперь еще и тебе. Есть те, кто знают ее частично, У меня это Адальвейн и Иридар. Еще был Рангор. Жаль, что я в нем так ошибся. Но теперь ты, наверное, прекрасно понимаешь, что пространственный маг в нашем мире находится под ударом. Более того, я уже получал от владык других артефактов предупреждающие сообщения, дескать, я молод и, привечая пространственника, повторяю ошибки прошлого. У каждого своя правда. Особенно у тех, кто всерьез пострадал при тех событиях. Уверен, что попытки устранить нашего мага врат — это вопрос времени. Ближайшего времени Гияра. И именно поэтому я пришел тогда в Орден и едва не сорвал твой эксперимент. Я четко понял, пора действовать незамедлительно. Тянуть дальше некуда. Частично этим вопросом занимается Иридар. Исследует другие дружественные нам миры и ищет разгадку у них. Адель Вейне я во все посвящать не хочу, она так делает возможное и невозможное для защиты будущей жены. Вейн – опытный воин и в состоянии оценить угрозу, тогда вообще спать перестанет. Так что я очень на тебя рассчитываю, иначе нам гуманнее отправить Леру домой и не подвергать подобному риску. Яра оперлась локтями о стол и потерла ладонями лицо. Не то чтобы рассказ владыки стал для неё шоком, наверное, чего-то подобного следовало ожидать, но такого женщина, конечно, не представляла. Наверное, зная Валерия и Релисовская правду, никогда бы в их мир ногой не ступила. Поэтому да, у них есть два варианта. искать возможность блокировки переноса артефактов у власти или высылать Валерию из Минардина. Ее смерть не принесет ничего хорошего никому, да и девушку жалко. Гияра решительно встала, захватив со стола блокнот и карандаш и села прямо на пол возле Велиорана. «Ваши руки, владыка», — с улыбкой потребовала советница. С сегодняшнего вечера мы плотно изучаем оковы и их возможности. А также наши возможности, конечно. Жду, что встречи станут ежедневными, пока мы не сможем решить задачу. «Я в вашем полном распоряжении, Ира Даркур, ловко снимая сюртук и закатывая рукава, ответил правитель. Вел искренне радовался, что не ошибся в женщине. «Надо не забыть сказать Иридару спасибо», как только он вернется к ним обратно. Агар сидел на крыльце старого дома, выходящем во внутренний двор. Вокруг все заросло высокой травой, едва ли не в половину его роста. из забойной растительности выглядывал покосившийся забор, правда еще весьма крепкий на вид, так что нужно будет прийти сюда в следующий раз с инструментами и попробовать починить. Доски на крыльце тоже требовали замены. Вон как прогибались под весом цехея. Впрочем, под его весом много чего прогибалось, но дом все равно нуждался в ремонте. «Привет?» Портал открылся быстро, почти мгновенно и так же быстро исчез. «Извини, что заставила ждать. Никак не могла вырваться от портного». «Ничего?» Агар встал при виде своей ученицы. «Ты делаешь успехи. Открытие портала почти незаметно». «Но ты все равно заметил», — уныло констатировала Лера. «Заметил», — улыбнулся Цехей. Эта улыбка, искренняя и настоящая, удивительно преображала его лицо, словно вырубленное неумелым скульптором из глыбы льда, делая мужчину почти красивым. «Подожди еще минутку, ладно?» — попросила девушка и, сосредоточившись на секунду, перенесла явно из другого мира четыре цветка с красными пушистыми головками и резными лепестками. «Цветы?» — поднял белую бровь цехей. «Из моего мира», — подтвердило его ощущение Лера. «Они называются гвоздики. Их кладут у нас в память павшим воинам». Валерия, раздвигая высокую траву, доходившую ей до плеча, направилась вглубь сада, где неожиданно обнаружился ухоженный уголок под деревом. Девушка с минуту молча стояла рядом с земляным холмом, а потом положила на него цветы, предварительно выкинув уже засохшие и выдернув пару сорняков. «Здесь мы похоронили предыдущего хозяина дома». «Он дал убежище мне и спас Адальвейна», — пояснила Лера, хотя Агар ничего не спрашивал. И не спросил бы, он был не из тех, кто лез в душу. Цехей ни разу не задал ей ни одного вопроса, только по их учебе и объяснить такое отсутствие любопытства землянка не могла. Его поведение вообще частенько ставило Леру в тупик. Болчаливый, отстраненный, замкнутый. но при этом очень внимательный и прекрасный терпеливый наставник продолжим отрабатывать перемещение объектов без маяка скомандовал Агар, когда они вновь подошли к крыльцу ала только вздохнула как раньше ей плохо давалось перемещение без маяков так и сейчас не сильно лучше. а если еще наставник решает усложнить задачу и создать помехи для портала, то в общем Ничего тяжелого и опасного Валерия принципиально не перемещала, а то сочтут еще покушением на владыку. Сегодня сосредоточиться не получалось. Все шло через пень-колоду. Но у цехеи было одно невероятно положительное качество. Нет, их, безусловно, значительно больше, но это Лера ценила особенно. Его совершенно нереально вывести из себя. Во всяком случае, как это сделать, девушка не представляла. Она бы уже сама давно плюнула на себя, назвав бестолочью и бездарностью. Агар раз за разом повторял одно и то же, давал советы, страховал при открытии портала, в общем, проявлял недюжую выдержку и терпение. В какой-то момент Лера сдалась первой и села на крыльцо, мужчина встал рядом. «Сядь, пожалуйста, не дави на меня своим ростом», — попросила землянка. Они какое-то время сидели молча, потом девушка все-таки не выдержала. «Почему у меня ничего не получается?» Она в упор посмотрела на наставника. «Я стараюсь, все делаю, как ты говоришь, а выходит через раз, а то и через пять». «По-моему, отличный результат», — пожал плечами цехей. «Отличный? Это, говоришь мне, ты, тот, кто даже глазом не моргнет, создаст любой переход из абсолютно случайной, неизвестной ему точки в другую, такую же неизвестную? А мне без маяка даже отсюда, в известную точку, не всегда отправить простой предмет удается. Еще говорят, что дар постигается легко», — сокрушенно констатировала Валерия. «Лера, как давно ты занимаешься пространственной магией?» Уже больше года, но с перерывом. А я всю свою жизнь, это почти шестьдесят местных лет, с улыбкой сообщил свой возраст Агар. Это же где-то в районе семидесяти земных, слух прикинула Лера. Ладно, намек поняла. Продолжу тренироваться, только передохну немного. Сильно устаешь? Спросил Цехей. «Угу», — Валерия уткнулась лицом в колени. «Всем от меня что-то нужно, причем одновременно и чтобы непременно сразу. Понимаю, я местная надежда нации. просто сильно выматываюсь за день. Вот и ною на наших занятиях», — вздохнула девушка. «Ничего», — улыбнулся посол, — «ты очень сильная и совсем обязательно справишься». «Как только свою магию полностью освою, так и справлюсь», — усмехнулась Лера. «Значит, лет через пять все наладится», — ответил с улыбкой цехей. А Валерия даже опешила. «Это он, оказывается, и шутить умеет». «Ладно, продолжаем отработку», — скомандовал поднимаясь мужчина. Неделя пронеслась в бешеном ритме. Днем у геяры были бумаги, которые только росли и множились и заполняли все пространство вокруг. Бедолага Лагор постоянно выслушивал недовольные комментарии от самых разных бумагомарателей и вежливо извинялся, хотя советница сразу распорядилась слать всех недовольных к ней. Она то и не таким находила, что ответить, и уж тем более извиняться бы не перед кем не стала. Но помощник ей попался то ли очень толковый. то ли брал удар на себя, давая начальству спокойно работать, то ли, наоборот, бестолковый. Правда, я расклонялась к первому, в остальном парень справлялся безукоризненно, она даже начала понемногу давать ему более сложные задания, чем сортировка корреспонденций. А вот вечера проходили интересно. Когда из дворца уходили все представители государственных служб, Расходились технические работники, практически насильно выставлялся помощник, никак не желавший уходить вовремя, и все-таки бестолковый. Наступало время совсем иной деятельности. Подвинув бумаги, на стеллажах стояло оборудование, артефакты, книги. Значительная часть ее прошлого кабинета перекочевала в новые стены. Вообще... Если абстрагироваться от документов, что при имеющемся объеме нелегко, то даже немного удавалось представить, что она готовится к очередному эксперименту в Ордене магов. А вот и ассистент в ее исследованиях. Он, как всегда, без стука, как всегда с едой, поскольку уже понял, что живет его советница от завтрака к завтраку, а главное всегда с улыбкой. Владыка не являлся самым... красивым мужчиной на Минардине, если, конечно, абстрагироваться от обаяния власти, которая на Геяру и не действовала никогда, разве что глаза цвета огня выделяли его среди остальных, да более высокий рост, пожалуй. Но было в нем что-то, что цепляло и не хотело отпускать. В его глазах, которые порой жгли сильнее, чем любой огонь. Как звезда, смотреть на которую в полуденный зной Без слез невозможно, как и невозможно отвести взгляд. Эти встречи проходили пугающе интимно. Когда они оставались наедине, и женщина клала свои руки поверх оков, не имея возможности избежать контакта с горячей кожей, и тогда маленькие иголочки начинали впиваться в пальцы, отталкивая и притягивая одновременно. Яра честно старалась сохранять невозмутимость и спокойствие хотя бы для дела, безусловно, важного и нужного. Только постоянные напоминание, зачем они вообще собираются каждый вечер, приводили в чувство и настраивали на рабочий лад. Очень хотелось думать, что Велиоран всего этого смятения чувств не замечал. Но в том, что это будет самообман, Яра не сомневалась. Хорошо хоть краснеть она давно разучилась, Иначе под пристальным взглядом огненных глаз стало бы совсем неловко. Определенные сдвиги в работе были. Гияра начала понемногу чувствовать браслеты, их сущность. Именно так она для себя это назвала. Даже получалось налаживать взаимодействие с оковыми, вытягивать из них немного магии, а потом возвращать обратно, создавать исключительно через них что-то простенькое, типа светлячка. Велиоран тоже следил за этими манипуляциями с любопытством. Оковы власти раньше не изучали. Прежние владыки не видели в этом необходимости. Так что то, что при физическом контакте другой маг может пользоваться артефактом, стало для Вела неожиданностью. Вторая неожиданность заключалась в том, что мужчина... Постоянно ловил себя на мысли, как ждет этих вечерних встреч. Советница с насмешливым взглядом и искренней улыбкой занимала его мысли куда больше, чем государственные дела. Но мысли все равно постоянно убегали в кабинет, где всегда горел огонь в камине, а бумаги лежали на всех возможных поверхностях, рассортированные по самым различным признакам. Это являлось... характерной чертой Иры Даркур. Она и записи в блокноте вела в виде табличек, схем, постоянно аранжировала выявленные свойства регалий. Собственно, на записях исследований оков настояла гияра, тогда как владыка был против какой-либо фиксации в избежании утечки информации. Но женщина пообещала вести записи так, чтобы кроме нее в них никто не разобрался. Посмотрев итоги одного из вечеров, Вэлл согласился, что даже зная, о чем речь, понять хоть что-то абсолютно невозможно. Но сама Геяра в своих заметках ориентировалась. Собственно, все участие Велиорана в работе над Оковыми сводилось к тому, чтобы сидеть в кабинете, позволять до себя дотрагиваться, что воспринималось лично им исключительно положительно, а также отвечать на вопросы. На что-то он мог ответить точно, о чем-то мог поделиться своими догадками и домыслами, где-то полагался на наитие, что-то ставило его самого в тупик. Волей-неволей он начал задуматься, неужели об оковах всегда было известно столь мало? Отец рассказал ему все, что знал. Почему же знания так скудны? Они утеряны или их и не было никогда? Одно можно утверждать точно. Чтобы получить ответы на большинство неизвестных вопросов, нужно полноценное исследование большой группы магов самых разных даров и направлений. Сохранить такое исследование в тайне можно лишь в том случае, если потом этих магов немедленно казнить, и то не факт, что информация не успеет просочиться. А именно на незнании возможности друг друга держался мир. влияние в котором было поделено между странами, во главе которых стояли носители артефактов власти. Велиаран не сводил взгляд сидящей напротив женщины. Они традиционно размещались на полу, так как с каждым днем Гияра использовала все больше самых разных артефактов, измерителей и других приборов, назначение которых было владыке неясно. Вот и приходилось садиться на пол, ждать, пока женщина расставит вокруг все необходимые объекты, свяжет их друг с другом, настроит на оковы. На столе такое организовать весьма затруднительно, разве что в совещательном зале Большого Совета. Там стоял большой овальный стол на сто минаров. Но тогда сидеть пришлось бы прямо на столешнице, а вокруг расположились бы те же приборы. Нет, лучше уж в небольшом кабинете на полу у камина. Вильяран видел все. Видел, как женщина каждый раз замирает перед тем, как коснуться его, как нерешительно кладет руку поверх его, как избегает взгляда, смотря куда угодно, но не в лицо собеседнику. Вэл видел, но ничего не делал. Он сидел неподвижно, больше не пытаясь ничего предпринимать. Ему нравилось наблюдать за ней, смотреть, как она резко хватает блокнот, чтобы записать пришедшую в голову мысль, как сдувает с лица упавшие прядки. Руки у нее все время чем-то заняты, если не оковами или блокнотом, то вспомогательными артефактами. Как она в задумчивости крутит в воздухе карандаш. Ему самому очень хотелось... дотронуться до гейяры, провести по руке с высоко закатанными рукавами, самому заправить за ухо ей упавшую прядь волос, поймать ее пальцы с карандашом. Но владыка держался, держал себя в руках, пусть с каждым вечером это становилось все сложнее. Его советница, всегда оставившая на первое место работу, не сможет перестроиться так быстро. Ей нужно привыкнуть, а еще самой понять, насколько их тянет друг к другу. Понять и принять. Перестать сопротивляться. И тогда она сможет выйти за пределы необходимых для исследований прикосновений. А пока мужчина ждал. Терпение не было его добродетелью, а уж в отношениях с противоположным полом и подавно, Но сейчас, едва ли не в первый раз, Вильярон готов ждать, наблюдать и довольствоваться тем, что есть. А еще, конечно, представлять. В том, что свои фантазии он реализует, даже не сомневался. Просто надо подождать. Гия, расскажи, ты ведь идешь на свадьбу Адальвейна Ирновада и Валерии Иролисовской? В один из вечеров спросил владыка. «Иду?» Переставляя измерительные приборы и артефакты, создавая новую магическую сеть, ответила советница. «Одна?» «Да, а с кем еще?» Женщина по-прежнему не отрывалась от оборудования. «Например, со мной?» Полувопросительно произнес Велиаран. «Простите?» Яра, наконец, оторвалась от подготовительного процесса и в полном недоумении посмотрела на правителя. «Я прошу тебя стать моей спутницей на торжестве», — пояснил Вэл. «Я не думаю, что наше совместное появление там будет уместно», — решила несколько сгладить отказ гияра «Почему? Ты моя советница. Я не вижу ничего предосудительного, если мы придем вместе», — не согласился владыка. При этом есть множество положительных моментов. Во-первых, ко мне не будут приставать разные дамы. Во-вторых, к тебе тоже никто не посмеет пристать. В-третьих, всегда будет с кем потанцевать. В-четвертых, сидеть будем рядом, значит, гарантированно удачные соседи. Может, с другой стороны сядет кто-то неудачный? Недовольно проговорила женщина. Предложение, конечно, заманчивое. Да и совсем без спутников в ее возрасте приходить как-то несолидно. «Сразу видно, ты редко бываешь на подобных мероприятиях», – засмеялся Вэл. «Я же владыка, значит, буду сидеть рядом с Адальвейном?» «Правил еще допускают посадить впереди меня родителей молодоженов, но я верю в гуманность друга. Его отец не самый приятный минар, да и мать отнюдь непроста». Правда, кое-какие выводы с прошлого раза они сделали. Эту невестку одобрили безо всяких нареканий. На все же Лере повезло, что жить Вейн в главном поместье не станет просто из принципа. А дети? У него ведь двое сыновей. Они тоже должны сидеть в начале стола. Вспомнила когда-то нашумевшую историю Яра. Чужие дети растут быстро, а время летит еще быстрее. улыбнулся Велиоран. «Старшему сейчас шестнадцать. Он ровесник твоему помощнику. Младшему одиннадцать. Тоже уже не мальчик. Девятнадцать и тринадцать по земному. Так что не такие они и дети. Сидеть будут с Бузулом Цитраном, давнишним приятелем Адальвейна. Собственно, оба сейчас у него на службе. Вейн не мог позволить, чтобы его сыновья стали земледельцами. У них нет магии, но есть стать и сила отца. Из них получится отличные воины. Думаю, это стало лучшим решением из возможных. Отдать их под начало столь выдающегося командира. Так мы идем вместе, я правильно понял? Велло, чтобы ты не стала замыслил склонить к этому советницу. Не хотелось отдавать прямой приказ. Нужно, чтобы к такому решению она пришла сама. Геяра продолжала колебаться, идти с владыкой и хотелось, и не хотелось одновременно. Причем не хотелось именно потому, что причину желания стать его спутницей, пусть всего на один вечер, женщина понимала. Понимала и боялась. Работа в совете только-только начала налаживаться. Количество бумаг постепенно уменьшалось, во многом за счет того, что Яра наконец познакомилась со всеми своими подчиненными из разных ведомств и начала отлаживать взаимодействие. Во дворце с его постоянными посетителями у нее кроме работы ничего общего быть не могло. Главный обитатель дворца не являл собой исключение. Только уже сейчас их отношения трудно назвать рабочими. Дружеские, приятельские, какие угодно, но субординация между ними становилась все условнее. С Велиораном, по наблюдению Геяры, вообще никто не вел себя как образцовый подчиненный с начальником. Владыка был из любителей посмеяться, пошутить, правда, меру шуткам знал. Работа с ним среди приближенных велась исключительно в неформальной обстановке. И делать их отношения совсем неформальными Яра опасалась, реально представляя, во что эта неформальность может вылиться. Велиоран ждал ответа. Советница вздохнула. Кого она пытается обмануть или перехитрить, а в итоге сделать хуже, мучаясь целый вечер, который можно приятно провести? «Я согласна», — улыбнулась женщина, и эта улыбка сразу отразилась на лице Велиорана вместе с промелькнувшим облегчением. «Надеюсь, я об этом не пожалею». добавила Яра. «Уверен, все пройдет наилучшим образом», заверил ее мужчина. Лично он в этом ни капли не сомневался. Оставшееся время до торжества, назначенного по поводу свадьбы военного советника Владыки, пронеслось для Гияры совершенно незаметно. В новую работу она окунулась с головой, и ей неожиданно понравилось. Раньше она билась с системой против нее, На каждое исследование необходимо сначала выбить финансирование, для чего написать кипу прошений, ходатайств, обоснований. Чтобы изменить хоть на полслова учебную программу, бумаг требовалось еще больше. Внедрение новых артефактов Магесса вообще воспринимало чем-то сродни подвигу. Именно поэтому артефакторикой не занималась, предпочитая иные сферы применения магии. Сейчас же все это было в ее руках. Она могла менять порядок взаимодействия, количество и виды документов, вводить новые схемы обучения магов как в стенах Ордена, так и в обычных школах, где занятия магией были факультативными и необязательными. Но скоро все, у кого есть дар, будут обязаны освоить его хотя бы на минимальном уровне. Далее следовало создание учебных центров позволяющих массово обучать магии среднего уровня. И высший уровень, Орден Магов, также будет принимать учеников по иным, расширенным критериям. Теперь не только высокий уровень дара являлся причиной для поступления, но и виртуозное умение им пользоваться, а также просто тяга к науке. Ведь, по большому счету, высокий магический потенциал отнюдь не всегда требовался при магических разработках и экспериментах. Острый ум и нестандартное мышление приносили, как правило, куда больше пользы, чем необъятные резервы. Саковыми работа вызывала самые противоречивые эмоции. Они с владыкой открыли множество нового, ранее неизвестного. Да только к ответу на главный вопрос так и не приблизились. Они с владыкой. Гия закрыла руками лицо. Их встречи традиционно начинались в девять и рассчитывались на полтора часа, но редко длились меньше трех. Уже с семи вечера советница начинала все чаще бросать взгляд на часы. В восемь сосредоточиться на работе становилось непосильной задачей. Около девяти она бралась наводить в кабинете порядок. Дело в том, что порядок С точки зрения мага-ученого, у Эры Даркор просто идеальный. Все на виду и под рукой. А вот с точки зрения многих окружающих, у нее стоял форменный бардак. Обычно подобный творческий порядок-беспорядок ее нисколько не смущал, как и не волновало мнение окружающих. Сейчас же хотелось, чтобы мнение, составленное о ней одним конкретным мужчиной, оказалось положительным. и ради этого можно поступить со многими заведенными правилами и привычками. И это пугало Яру. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что происходит, но ничего не могла поделать. Ежедневные встречи с владыкой превратились в необходимость, в то, без чего нельзя, самую важную часть ее работы. И даже результат, несмотря на всю его важность и нужность, от которого зависела жизнь их пространственного мага, единственного на целый мир, отошел на второй план. Все отошло на второй план. И как с этим жить дальше гияра не представляла, прекрасно понимая, что тот, кто стал для нее самым важным, абсолютно недостижим. Но все равно каждый день ждала их встреч. И вот снова... Наведя в кабинете приемлемый и максимально возможный порядок, женщина села у камина и стала смотреть в огонь. Огонь прекрасно подходил владыке, как нельзя лучше отражая его внутреннюю суть, способную согреть. А стоит приблизиться чуть ближе, легко можно обжечься или даже сгореть, не рассчитав свои силы. И этого Яра боялась больше всего. Она уже переоценила себя, думая, что, подпуская к себе мужчину, может легко противостоять его чарам. И, пожалуй, лишь то, что сам он не предпринимал никаких активных действий, оставляло их отношения на прежнем уровне. Уже освободились от работы. Прозвучало настолько близко и неожиданно, что советница дёрнулась, а Вилиаран, опустившись рядом на корточках, рассмеялся. и сел рядом, вытянув длинные ноги. «От такого количества работы освободиться нельзя», ответила Яра, решив сделать вид, что ничего не произошло. «Зачем поощрять мальчишеские выходки?» «Я рад, что ты это понимаешь, но при этом все равно стараешься находить время для отдыха», улыбнулся Вэл. На это Гейера даже отвечать не стала. «Не говорить же...» что работа непосредственно перед их встречами не идет настолько, что и пытаться не стоит. Завтра свадьба Адальвейна и Валерии. Ты не забыла? Не забыла. Я не настолько ушла в работу. И что? Все готово. Платье, украшения. Велиоран примерно представлял, сколько у женщин занимала подготовка туалетов для особых случаев. У меня всегда есть что надеть? Я раз в году обращаюсь к портному, который отшивает мне несколько платьев и подбирает к ним аксессуары. «А как же мода? Бывают какие-то новшества, приживаются буквально за неделю», — поинтересовался правитель. «Мне все равно», — пожала плечами Яра. «Я ношу только то, что мне нравится. Следить за модой у меня просто нет ни времени, ни желания. Вас устроит такой подход спутницы к вечерним туалетам?» Магесси было очень любопытно услышать ответ. Все-таки владыка привык иметь дело с совсем иными женщинами. Более чем. Вильяран чего-то такого от советницы и ожидал, поэтому удивлен не был. Уверен, никто не посмеет отозваться плохо о моей даме. В лицо никто, а что скажут за глаза? Подумала гияра, но вслух ничего не ответила. Пора приступать к исследованиям.